Глава семнадцатая. Вечер начинается на ура, буквально. Духовка срабатывает, ба-бах! Почему никогда ничего не идёт по плану? Ты глупая духовка, ты бесполезный прибор, ты тратишь время впустую, я собираюсь убить тебя. И в этот момент раздаётся стук в дверь. Конечно же! Я пользуюсь моментом, чтобы придать своему лицу хоть немного более безмятежное выражение. коннер добро пожаловать, добро пожаловать!» «Все в порядке?» У него все тот же настороженный вид, как будто его жизнь висит на волоске. Я задыхаюсь от ругани на дурацкую духовку. «Да, а почему бы и нет?» Я улыбаюсь и машу кухонным полотенцем, чтобы проветрить помещение. От этого почему-то становится только хуже, и вскоре у меня начинает щипать глаза. Ливи, как всегда, была права. Мне следовало сначала опробовать меню. Он отмахивается от густого дыма, но я притворяюсь, что все идет по плану. Я просто собираюсь открыть вот это окно. Мне жарко от всей этой стрепни. Пока что все идет совершенно никак по маслу, но ему не обязательно это знать. «Могу я предложить вам что-нибудь выпить? Вино, виски?» Он игнорирует мое очень вежливое предложение. «Это проблема безопасности у вас?» «В этом действительно было бы много смысла. Я издала негромкий и звонкий смешок». «Конечно, нет. Проблема безопасности в том...» «В том, что я действительно не могу сосредоточиться, когда голодна». Как насчет того, чтобы сначала поужинать, а потом приступить к делу? Вы ведь голодный не так ли? Мужчине вашего роста нужна пища, не так ли? Его брови сходятся вместе. Я понимаю, что мои слова могут показаться кокетливыми. Я все это неправильно разыгрываю. Подумай о плане, Флора. Операции заставь его поверить. Я мог бы поесть. Отлично, это ненадолго. «Так как насчет того, чтобы выпить?» «Выпью виски». «У меня нет виски. Просто это прозвучало так, как будто можно предложить и что-то еще. Вино подойдет?» «А, конечно». У него было время подышать и все такое. У меня не было под рукой графина, но я довольно ловко отвинтила крышку. «Отлично». Я натянуто улыбаюсь ему изображая невозмутимость, в то же время внутренне переживая о том, как приготовить чертовски огромную птицу, которую я запихнула, в крошечную духовку, которая теперь решила взорваться. Я надеюсь, что это не предзнаменование катастрофических событий. Коннор вряд ли знает, но я собираюсь устроить для него праздник эпических масштабов, точно такой, какой устраивала бабушка, Если только я смогу придумать, что теперь делать. Думай, Флора, думай. У меня есть электрическая сковорода. Можно ли пожарить индейку? Коннор понятия не имеет о рождественских праздниках. Не веря во все это, не так ли? Так что это просто может сработать. «Пейте, веселитесь», — говорю я, наклоняясь, чтобы достать птицу из духовки. Эта чертова штука сильно заклинена. Что бы я ни делала, она не сдвигается с места. Я поднимаю и бросаю, бросаю и поднимаю, двигаю ее так и так и так и вот так, и все равно она заклинена. Вам помочь? Почему? Потому что вы мужчина? Я ощетиниваюсь. Нет, потому что, похоже, оно застряло. Я усмехаюсь. Коннор, вы когда-нибудь готовили индейку? Нет. Ну, видите ли, все это часть процесса. Все дело в том, чтобы получить эту прекрасную карамелизацию. Или, что более правдиво, обугленную, почерневшую от электрических элементов кожицу. Если бы это была газовая духовка, у меня бы не возникло такой проблемы. Это не моя вина. Во всем виновата электрическая духовка. Прежде чем я положу его на сковородку, чтобы пожарить. Сковородка для птицы такого размера? Да, Гордон Рамзи. Вот как я это делаю, хорошо? Он поднимает руки вверх, словно сдаваясь, в то время как я тяну, толкаю, сгибаю и выжимаю. Это настоящая тренировка. Внутри я кричу как привидение. Я делаю глубокий вдох. И сделав последнее героическое усилие, напрягаю все свои мускулы и тяну эту чёртову штуку так сильно, как только могу. Она вырывается на свободу, но я отлетаю, и птица выскальзывает у меня из рук и оказывается в воздухе надо мной. Я падаю на спину и вижу, как обугленное месиво с визгом приближается к моему лицу. Испуская леденящий кровь в ополь, смерть от птицы нет. Я резко закрываю глаза, когда слышу «Ура!». Я подглядываю одним глазом и вижу, как Коннор баюкает птицу. Хороший улов. Спасибо. Так на чём я остановилась? Беру индейку из его рук с молчаливым извинением. Обычно я не разбрасываю свою еду повсюду, но, эй, я всё ещё привыкаю к этим маленьким пространствам. Я понимаю. Я нахожу электрическую сковороду и включаю ее в розетку. Выкладываю индейку. Она едва помещается. И накрываю птицу крышкой. Крышка, конечно, не подходит. Она раскачивается так, словно вот-вот упадет. Иконно указывает на нее, но я останавливаю его взглядом. Именно так обычно делала моя любимая бабуля, вру я. «Должно быть, она поистине опередила свое время». «Так оно и было. Прости, бабушка». Сковорода почти не шипит, но я уверена, что ее просто нужно еще немного разогреть. У меня нет других сковородок для приготовления овощей. И действительно, хороши ли они, если их не обжарить? Картофель должен обжариться в индюшачьем жире до хрустящей корочки» чтобы он был готов пропитаться морем подливки. Как я думала, это сработает. А йоркширский пудинг, он никогда не поджарится на сковороде, не так ли? Я нацепляю улыбку, нахожу в холодильнике немного сыра и разной ерунды и готовлю нам блюдо Я накручиваю на доску немного мишуры, чтобы придать ей чуточку веселья. Пока все так хорошо. Счастливого Рождества! Ты превзошла саму себя, Флора. Но эта птица никогда не приготовится не так ли? Нет, не сегодня. Это медленное приготовление на завтра. Я понимаю. Так была ли это проблема безопасности, или вы просто хотели медленно задушить меня ядовитым дымом из духовки? Или чтобы я заболела от сырой пищи? Держите меня здесь в заперти пока люди наслаждаются вашим пряничным домиком. Все вышеперечисленное. Он смотрит на меня сверху вниз. Ладно, ладно. Э, дело в том, к счастью, у меня есть хитрый план «Б», потому что рождественский праздник точно не привел к чудесам. Как по команде, мой телефон подает звуковой сигнал с сообщением о тракеле. «О, нет!» — драматично восклицаю я, широко раскрыв глаза и прикрыв рот рукой. Я должна по-настоящему блистать в своем выступлении, иначе это будет трудно продать, и коннер отвергнет эту идею и прекратит разговор. «Что такое?» — спрашивает он. «Ужасные новости! Ужасные, ужасающие новости!» Ракель собиралась провести благотворительную акцию раздать подарки всем больным детям, застрявшим в больнице на Рождество. И вот теперь эльф Санты заболел? Можете ли вы представить себе разочарование всех этих храбрых маленьких детей? Об этом страшно подумать. А Санта не может раздавать подарки один. Вы могли бы предложить завернуть их во вторичную бумагу или вообще обойтись без бумаги. Количество отходов, образующихся на Рождество, поражает воображение. И ради чего? Прежде чем он пустится в разглагольствовании о том, как Рождество в одиночку уничтожает планету, я возвращаю его к насущной проблеме. Но его бормотание об одноразовой оберточной бумаге наводит меня на мысль, которая может поколебать его, если эта попытка провалится. «Нет, никакой Санты не может раздавать подарки. Санта — это звезда». Он должен веселить всех подряд, говоря «хо-хо-хо», извиня свой колокольчик. Эльф — это работник, тот, кто выполняет всю э, тяжелую работу. Ракель говорит, что они вне себя от беспокойства. Такое позднее уведомление о том, что это произошло. Да, для нее это стресс. Разве Ракель не может быть эльфом? Нет, она занимается всеми закулисными делами, Кого мы найдем с таким опозданием? Здесь должен быть кто-то, из кого получился бы идеальный эльф. Я жду, когда он поднимет руку. Он этого не делает. Я похлопываю себя по подбородку. Должен же кто-то быть рядом. Мужчина остается безмолвным. Это все равно, что разговаривать с мешком молотков. Думаю, мне придется подбодрить его и указать на очевидное. «Поняла. Вы можете это сделать, Коннор. Вы будете самым удивительным эльфом. И вы достаточно сильны, чтобы таскать с собой все эти подарки. Если вы примете участие, я уверена, мы могли бы упомянуть и об оберточной бумаге». Его глаза расширяются от шока. «В самом деле, разве он не понимал все это время, что я имела в виду его? Неужели он действительно так не похож на Рождество?» «Я Флора. В костюме эльфа?» – он хохочет. «Ладно, значит, он будет самым большим эльфом в мире. Но разве это не фантастика? Никто не забудет о своей встрече с ним, не так ли?» «Да, вы как эльф. Это слишком идеально. Бьюсь об заклад, есть потрясающий бренд, который производит переработанную экологически чистую упаковку» которую также можно использовать повторно, чтобы дети могли рисовать на ней или что-то в этом роде, чтобы она не попала в мусорное ведро. Он просто сердито смотрит на меня. Неужели этот человек не слышит, как сильно я стараюсь? Я продолжаю подбадривать его. Нам лучше снять с вас мерки, чтобы немного расставить костюм. Мы же не хотели бы, чтобы он порвался и вы продемонстрировали... Все свои выпуклые мышцы, не так ли? Потом я вспоминаю сауну и краснею. Не отвлекайся, Флора. Нет, но я никогда не говорил. Я обрываю его и иду искать свой дорожный набор для шитья. Я знала, что это пригодится. Внутри маленькой жестянки лежит рулетка. И прежде чем Коннор успевает отказаться от предложения, я поднимаю его на ноги. Хорошо, это не займет и минуты. Я останавливаюсь только тогда, когда приходит время измерить его по внутреннему шву. Его нижние области находятся прямо здесь. И это просто кажется немного близким, немного личного. По крайней мере, на этот раз они прикрыты. «Будь осторожна там, внизу», — говорит он, когда я ударяюсь головой об упомянутые нижние области. «Идиот!» Я смеюсь. «Извините, иногда я забываю, что моя голова соединена с телом». «Флора, я...» «Вы такой милый, что делаете это, Коннор. Воистину, мир становится лучше, когда в нем есть вы». Он захлопывает рот. «Теперь все, что мне нужно сделать, — это найти костюм его размера. Насколько это может быть сложно?» «Флора, как мы до этого дошли? Я пришел посмотреть на какое-то нарушение техники безопасности». А теперь вы снимаете с меня мерку для костюма эльфа. Ваш пряничный домик все еще здесь и... Тише, я считаю». Коннер уходит с озадаченным выражением лица. Как будто он не может до конца понять, как он оказался втянутым в нашу эльфийскую схему. Но это ставит меня перед проблемой посерьезнее. Мне срочно нужен костюм эльфа. И единственный человек, которого я знаю, кто занимается всем, что связано с Рождеством, это Ханна Конечно, она может помочь Переведя дыхание, я звоню Ханне и надеюсь, что она согласится Привет, Ханна Я веду светскую беседу о том, о сём, а потом понимаю, что время имеет решающее значение Ты не поверишь в это Коннор думает, что Рождество — это обман Я имею в виду, это почти слишком ужасно, чтобы сказать вслух, верно? Итак, с помощью моей лучшей подруги ливви мы придумали хитрый план, как заставить его поверить. Я объясняю все о причинах, лежащих в основе этого, и о нашей операции, и о благотворительной акции Ракели по продаже игрушек, и о предстоящем визите в больницу. Я все еще не сказала ей, что бедный печальный пряничный домик стоит снаружи, неиспользуемый, нелюбимый и заклеенный предупредительной лентой, как будто произошло убийство. Это слишком много для осмысления. Послушай, есть еще кое-что. Он не разрешает мне пользоваться пряничным домиком. Она задыхается. Она это понимает. Я знаю, он чудовище. Похититель радости. Но вы же понимаете, вот почему нам нужно изменить ход его мыслей. Как только мы убедим его, у всех нас смогут появиться открытые площадки, а не только у тех людей, которые получили разрешение давным-давно. Ты, вероятно, сможешь сдать в аренду все те рождественские украшения в натуральную величину, которые ты припрятала одинокими и забытыми, Ханна. Это серьезнее, чем я думала. Он не верит в Рождество. Я имею в виду, я знаю, что он замкнут и мало общается, если только это не городское собрание по поводу пластмасс и вторичной переработки. Но он руководит рождественской ярмаркой. Итак, теперь ты понимаешь, почему мы должны это сделать, Ханна, верно? Я не могу сделать это в одиночку. Да-да, я понимаю вашу точку зрения. Это действительно требует вмешательства. Чем я могу помочь? Я ухмыляюсь. Мне нужен костюм эльфа размером с Коннора. Костюм эльфа его размера? Это невозможно, Флора. Это не может быть невозможным, Ханна. И еще кое-что. Мне это нужно к завтрашнему дню. Ты ведь немногого вопросишь, не так ли? Она издает усталый вздох. «У тебя есть его мерки?» «Конечно!» Она бормочет себе под нос о недосыпании и близорукости. «Хорошо, пришлите их сюда, и я посмотрю, что можно сделать. Я доставлю тебе кое-что завтра, но это будет все, что я смогу наколдовать, так что не слишком радуйся. Ты звезда, Ханна!» «Помни об этом, когда я отправлю. Просто у меня в голове не укладывается тот факт, что ты уговорила Коннора согласиться на это? Этот мужчина был пьян или что-то в этом роде? Но он выпил бокал вина, и я наговорила много лжи, так что вот как я уговорила его согласиться стать эльфом. Лично я думаю, что он втайне хочет верить в Рождество и хочет отпраздновать его с другими, но он просто не знает, как. Добавляешь психологию в свой репертуар, Флора? Почему бы и нет? Мы снимаем слои, как будто он луковица. Что за картина? Я занята так, как никогда не был занят ни один человек. И все же я должна это увидеть. Я приму участие при одном условии. Мне нужны фотографии. доказательства того, что Коннор действительно пошел на такое. Договорились. Скоро увидимся. Я отправляю ей смс с размерами Коннора, и она присылает мне в ответ мускулистый смайлик.